Глава 17. Киси. Я выглянула в окно и увидела чёрный седан, въезжающий на стоянку комплекса Джонни. Джимми Рей вышел из машины, прислонился к крылу и закурил сигарету. Я повернулась к Джонни, стоящему у кухонной стойки. Он здесь, сказал я. О'кей. Я должна идти. сказала я, пытаясь собраться с силами для решения, которое мне предстояло принять. Прошлой ночью я заснула, плавая в надеждах, и проснулась с ощущением морской болезни. Откровения Джоны обрушились на меня как ураган, завывающий теперь в моей голове. Прошлой ночью, казалось, я знаю, что делать. Сегодня утром я не понимала, что происходит. И не верила, что смогу быть достаточно сильной ради кого-то. Группы, Джоны или даже самой себя. Я была уверена только в одном. Если я не продолжу тур, пытаясь одновременно разобраться в своей ситуации, молоток закона обрушится на меня за нарушение контракта, и у меня не останется никаких вариантов. Я отвернулась от окна. Пора идти. Джонно мягко коснулся моего плеча. Я провожу тебя. Он отнёс мои сумки на стоянку, где Джимми нетерпеливо ждал. Жара была невыносимой и заставляла его волноваться ещё больше, чем обычно. Я наклонилась ближе к Джонни. Я не хочу прощаться, пока он смотрит. Я тоже. Мне нужна ещё одна минута, Джимми, крикнула я. Мой голос был хриплым от слез. Джимми посмотрел на часы и что-то пробормотал, когда Джона поставил сумки на край парковки. Мы подошли к маленькому дворику, и я заметила, что Джона одет в легкую куртку, хотя температура, должно быть, зашкаливала за 37 градусов. Он вытащил из кармана коробку размером с софтбол и протянул мне. очащальный подарок, сказал он с дрожью в голосе. Я взяла коробку и открыла её. Солнце отражалось от стекла, и слёзы застали мне глаза. Это был флакон духов, законченный и совершенный. Изящные ленты фиолетового и индиго кружились вокруг маленького флакончика. Горлышко в виде плоского круга, а пробка из красивого прозрачного мрамора. Я подняла его, позволяя солнцу осветить пустоту внутри. Нет, там не пусто, подумала я. Там живёт дыхание Джона. Боясь уронить, я положила флакон обратно в коробку и прижала её крепко к груди. Я посмотрела на него снизу вверх. Я боюсь, прошептала я. Боюсь, если я уйду, Ну, сама себя подведу. И если я останусь, то подведу группу и тебя. Ты сказал, что болтаться по больницам это не дело для твоей бывшей подружки, но и не моё тоже. Я так боюсь, что подведу тебя, если останусь. Его улыбка была такой милой и тёплой, но в то же время печальной. Солнце с оттенком печали. Ты не можешь подвести меня? Потому что у меня нет никаких ожиданий, Кеси. Только дружба, столько, сколько ты готова её мне дать. Я не знаю, что делать, узнаешь, сказал Джонна. Найди комнату в соседнем доме или гостинице подальше от группы. Закрой дверь и запри её. И в тишине спроси себя, что ты действительно хочешь сделать. Ты, Кеси Доусон, чего ты хочешь для себя? Не думай ни обо мне, ни о Лоле, ни о Джиме, ни о ком другом. Только ты. Чего я хотела? Я думала, что знаю. Но могла ли я вернуться сюда? Смогу ли я найти в себе силы постоять за себя? И если я это сделаю, как быстро пролетят эти четыре месяца? Буду ли я в состоянии смотреть, как Джона... Я вздрогнула, не желая закончить эту мысль. И трус во мне прошептал, что у меня не хватит мужества. Контракты почти невозможно разорвать, сказала я. Могу застрять, несмотря на то, что захочу уйти. Может и так. Но если это действительно то, что тебе нужно, ты сможешь. Он подошёл на шаг ближе. Береги себя, ладно? Прежде всего, будь в безопасности. Я кивнула и прислонилась к нему. Он обнял меня, и я уткнулась лицом ему в грудь, глубоко вдыхая. Я хотела взять с собой немного Джуны, ту часть, которая помогла бы мне успокоиться, утихнуть и утешиться. Мы вернулись на стоянку, где Джимми расхаживал перед седаном и поправлял воротник рубашки. «Господи, котенок, я умираю здесь! Пойдем уже! Мы должны быть в аэропорту через два часа!» Они с Джоной пристально смотрели друг на друга, пока водитель седана забирал мои сумки и укладывал их в багажник. Водитель распахнул передо мной дверцу, и Джимми жестом пригласил меня сесть. Джон наткнул пальцем в Джимми. «Ты позаботишься о ней?» «Конечно!» Мы нашли совершенно новый разогрев, как и обещали. Улыбка Джимми была яркой и фальшивой. Я забочусь о своих девочках. Они для меня как дочери. Джонна поднял бровь, и его взгляд стал ледяным. Джимми кашлянул. Не бери в голову, сказал он, забираясь в машину. Нам нужно придерживаться расписания. Я снова повернулась к Джонне. Он смотрел на меня сверху вниз, и наши глаза встретились. В следующее мгновение я уже стояла на цыпочках и прижималась губами к его губам. Он издал какой-то звук, словно от боли, и я почувствовала ответную боль в груди. Я отстранилась, прежде чем нежный поцелуй превратился в обещание, которое я не смогла сдержать. Я повернулась села в машину и больше не оглядывалась даже не помахала я не была готова прощаться